Глава 24. Внутренний голос Фаханга Для Линху мир перевернулся почти мгновенно. Только недавно он был гостем в доме демоницы и ложился спать. Рядом также спокойно засыпали Сяутун и Фаханг. Когда открыл глаза, уже с больным телом, С туманным разумом и слабый он был в светлой просторной комнате, своей роскошью напоминавшей гостевую спальню в императорском дворце. Линху был шокирован. А когда он чего-то не понимал, лучшим решением было бежать. Тем более, что Фаханга и Сяутун рядом не оказалось. Йноша с трудом поднялся. На нем была другая одежда. Нижняя — из тонкого и приятного материала, верхняя расшита дорогими нитями. Шрам горел огнем и пульсировал, тело не слушалось. Он добрался до двери, слегка приоткрыл ее и выглянул наружу. Откуда-то доносились голоса. Вокруг было светло и просторно. Коридор открывался, а за ним был виден сад, в котором протекала небольшая речка полная рыбы. Рыба плавала как-то странно, словно танцевала, периодически выпрыгивая на воздух, будто приветствовала кого-то. Линху был поражен еще больше. Он вывалился из дверей, ушел сразу в сад, где было проще затеряться, и стал потихоньку искать выход. Стараясь не попадаться никому на глаза, Сад окружал высокий забор без намека на ворота. Линху услышал знакомый голос и затаился, прислушиваясь. Варвары не промышляют рыбалкой, они даже не знают о моем существовании. Я не собираюсь им помогать. Эта помощь, помощь в никуда. Они на грани голодной смерти, когда у них под боком река. Они просто не знают, что в сильном горном течении водится рыба и как ее ловить. Я помогу им и расскажу, кому стоит возносить хвалу за это. Они могут и не послушаться. Но мы спасем людей. «Я не человек». Если меня не просили о помощи, я не буду помогать. Если меня не благодарят за помощь, я не возьмусь за это. Любовь людей слишком быстротечна. Сегодня им вдовле рыбы, и вот они уже забыли, кого стоит за это благодарить. Я не хочу распылять силы еще и на варваров. Но сейчас холодно, рыбалка не так активна. Даже я вот уже несколько дней не покидала дворец. У тебя разве нет более важных дел, вместо того, чтобы волноваться о варварах? Разве тот мальчик уже готов покинуть мой дворец? Какое счастье! Выдвори его отсюда поскорее. Я поняла, вздохнула девушка, голос которой Линху узнал. Двое находились как раз около комнаты, из которой он ушел. И дверь в нее была открыта. Очень скоро обнаружится, что его нет на месте. Вы правы, есть более важные дела, чем варвары. Стало тихо. «Вы приказали его переместить?» — спросила у Мингжу. «Нет». Я не касался этого дела, у меня есть занятие поважнее. Но его нет в комнате. Значит, проснулся и сам ушел. Этого не может быть, он слишком слаб. Вдруг его выкрали. Из моего дворца не смеши. Линху вышел из зарослей жасмина и откашлялся, обращая внимание на себя. Перед ним была у Мингжу, одетая намного богаче, чем он привык видеть. Рядом с ней стоял высокий мужчина в серебряном доспехе, который едва взглянул на юношу и, кажется, тут же забыл о его присутствии. Займись тут, бросил мужчина и ушел. Мингжо, Приложила ладонь глазам и вздохнула. «Ох, и нарываюсь же я!» — произнесла она и повернулась к линху. Заклинатель только теперь обратил внимание, что она выше его. На земле было иначе. Там у Мингжу была примерно сяутун ростом, выглядела как обычная девушка. Сейчас же она сильно вытянулась и казалась сильнее, хотя по голосу и лицу все еще можно было ее узнать. Что происходит? спросил Линху. Голос звучал так, словно он сильно простудился и теперь хрипел. Давай войдем, ты едва стоишь. Линху послушно вошел в спальню, и девушка закрыла за ними дверь. Линху догадался, что это ее спальня. Не гостевая комната, а именно ее. Но сейчас было не до того, чтобы это обдумать. Девушка помогла ему сесть, налила что-то из чайника на столе, что даже пахло горько, и заговорила. Вас обманули. С Фахангом все в порядке, но ты едва не умер, а он попросил позаботиться о тебе. Почему не сделал этого сам? Спросил Линху, и что-то со вкусом полыни и чашки все-таки выпил. Сложно было и убегать поскорее, и о тебе заботиться. Пожала плечами У Мингжу, не уточняя. Она налила еще снадобья». Линху поморщился. «А нет ли чая, хотя бы воды. А что случилось с Яутун? Она с ним? Нет, но он ее ищет. Почему ищет? Мингжу разбавила лекарство водой. Линху снова выпил. Потому что ее увезли куда-то. Юношу словно полоснули мечом по животу. «Я смогу уйти отсюда?» — спросил он. Лин предположил, что теперь, оказавшись во дворце небожителя, больше не сможет его покинуть. Возможно, ситуация была настолько критичной, что Фаханг готов был допустить это. «Конечно, но сейчас ты слишком слаб». И ты не знаешь, где искать Сяутун? Я тоже ее ищу, пока не получается. Пожалуйста, не выходи наружу. Не хочу объясняться перед служителями Нижних Невес, что ты тут делаешь. Я просто не знал, что делать, когда проснулся. Не знал, где я и что произошло. Я привык в такой ситуации сбегать. Но, конечно, я благодарен тебе. лин -ху поклонился. Голос все еще звучал глухо, неприятно, и говорить было трудно. Что произошло? Ты едва не умер. Что произошло? Разве это не был посланник от... от вас? Разве это не было оружие для Фаханга? Что? Нет. У госпожи еще много дел. Она нашла лук, но пока нет способа его незаметно передать. Линху прикрыл лицо рукой. Мы так глупо попались. Это же пауки. Им сложно с людьми, потому что для начала надо кого-то укусить. Потом люди начинают разлагаться. И то, если они активно двигаются после укуса, то выживают. Есть мясо просто так пауки не могут. Им трудно охотиться. Они даже людей не всегда трогают. Я понял, понял, остановил Линху. Я просто лег спать, сам. Слышал, как ночью Фаханг вышел наружу. Очнулся уже тут. С Фахангом все в порядке. Его не кусали, а трава на него не подействовала. «Он нас спас?» -жу сделала паузу, которая в общем темпе рассказа оказалась довольно заметной. Отвела взгляд и негромко ответила. Он едва не сорвался, когда увидел, в каком ты состоянии, и что Сяотун куда-то увезли. Лин Ху вздохнул. Это отозвалось болью в грудной клетке. Ему казалось, что сейчас у него очень мягкие кости. Я думаю, что знаю, кто устроил эту ловушку. Кстати, об этом. Пожалуй, ты очень вовремя очнулся, хотя и все еще слаб. Сегодня вынесут решение по вашим приятелям, Возможно, ты хотел бы увидеть это лично. Разве можно? К тому же у меня много дел. Мне нужно найти Фаханга и Сяотун. Ты даже ходить нормально не можешь. Сейчас ты будешь для них обузой. А послушать можно и в таком состоянии. Как же мне не показываться никому на глаза? Так там будет много служащих нижних небес. В такой толпе никто и не заметит чужого. Меня могут узнать, напомнил Линху, имея в виду бога войны. У Мингжу кивнула, но тут же предложила... Используем маску. Это нормально. Ну или... Ты же болен и слаб? Если мы перевяжем твое лицо, то никто и внимания не обратит. Мы же служащие Нижних Небес, у нас бывают сражения с чудовищами, не всегда удачные». «Как ты попала сюда?» — внезапно спросил Линху, поняв, что никогда не интересовался этим. Но они никогда и не сидели вот так, один на один. У Мин-Кжу Меня принесли в жертву. Мне жаль. Линху знал, что произнесет это еще до того, как услышал ответ, и вообще не стоило в это лезть. Я не должна была оказаться тут, но жертва небожителю становится его слугой. Госпожа просто не приняла меня, отправив к своему другу. Рыбалка и погода два взаимосвязанных понятия. Он бог рыбалки? Линху улыбнулся. Шенчиган? Да, надо было догадаться. Как-то так его и рисуют. Он пытался убить фаханга. Серьезно напомнила у Минджу. И юноша перестал улыбаться. Почему? О, по многим причинам. Она даже не стала уточнять, потому что лучше было не говорить это в небесной столице. Но Линху и сам понял. Кивнул. Он наш враг? Не настолько, как Ван Хайфен. Как видишь, против того, чтобы подлечить тебя, он ничего не имел. Ван Хайфен убил бы тебя сразу, а голову... Да, спасибо, я понял, остановил Линху и голос его, кажется, стал еще тише. Еще бы, ведь так уже было. В прошлый раз Фаханга пробудили головой его учителя. Если это безопасно, то я хотел бы поприсутствовать. Дом Фрины был точкой, от которой Фаханг искал по окрестностям. Служащих Нижних Небес было сложно отличить от обычных людей. Один из нищих, который спал в переулке, завернувшись в тряпки, оказался их шпионом. После этого Фаханг стал еще осторожнее. Но уйти далеко от этого места он не мог, несмотря на весь риск. Куда могли продать Сяутун? Куда обычно продают девушек? Город был не такой уж большой, и Фахангу хватило одной ночи проверить все злачные места города и сжечь некоторые из них. Именно тогда и выяснилось, что нищий — угроза, и он лишь чуть-чуть не успел вызвать своего хозяина в город. Обычно троице было проще, можно было просто бежать в любом направлении, но Фаханг продолжал искать следы. За ночь снег подтаял, и следы повозки исчезли. Демоны разбежались, слуги люди ничего не знали, а Фаханг никогда не отличался выдающимся умом, который помог бы ему понять, где искать Сяутун. У нее и врагов-то особо не было. Где искать Линху, они знали. Фаханга тоже могли предположить. Сяутун. Мог возвращать только родной клан Джинхей, но тогда похитителей было бы трое. Фаханг хотел проверить и их, но позже. Его тошнило при мысли, что может произойти Сяотун, пока он пытается ее найти. Линху тоже не возвращался, но если бы с ним случилось что-то плохое, Фахангу бы сообщили. Заклинателю пришлось вернуться в город днем, потому что по ночам рынки не работали, а стучаться в дома и воспрашивать еду за плату было сложно. Никто не открывал ночью крупному мужчине. Было бы лето и тепло, Фаханг нашел бы себе еду, но стоял сезон дождевой воды — 20-е числа февраля, а за снедью надо было идти в город». Он специально выбрал дорогу мимо одного из разрушенных публичных домов. Так как до этого он был здесь только ночью, его не узнали. Вряд ли жители вообще понимали, кто это все устроил. Сейчас там разбирали завалы. Паханг дал им шанс сбежать, но теперь он видел, что его усилия напрасны. Это место снова отстраивалось. «Вот видишь, они просто выкупят новых девушек», — произнес внутренний голос. Он говорил более грубо, чем сам Фаханг, и появился совсем недавно. От него болела голова. «С этим ничего не поделать. Лучше бы сходил к ним как клиент, заодно поискал бы свою сестру. Денег, что ты взял из дома, хватило бы на много девушек». — Да и ты, молод, тебя тоже хватило бы на многих. Фаханг потряс головой, словно муху отгонял. Голос засмеялся и продолжил. — Я понимаю твою привязанность к близким. Поверь мне, у меня тоже были такие близкие. Ван Хайфен для меня то же самое, что для тебя тот мальчик, что едва не умер у тебя на руках. И я для него также важен, понимаешь? Ты ведь тоже пытался бы его вернуть. Так раз ты так добр, то уступи нам, выпусти меня. Тем самым я бреку на смерть слишком многих людей, также мысленно ответил Фаханг. Да и мои друзья испытают ту же боль, что едва не испытал я. Друзья! — посмеялся голос. «Почему ты воспринимаешь девушку как равную? Она не твоя кровная сестра». «Я всех девушек воспринимаю как равных. У меня есть мама и сестры. Мой отец и братья всегда относились к ним хорошо и с уважением. В школе было много девушек-заклинателей. Сяутун — сильный заклинатель. Не говоря уже о том, сколько она сделала для меня. Ведь я тоже не родной ее брат. Да, прошло так много времени, и так испортился этот мир. Я передумал. Не хочу тут возрождаться. Вы совсем избаловали своих женщин. Правда? Не будешь возрождаться? — поверил Фаханг, но голос удалился снова куда-то глубоко внутрь юноши и больше не хотел говорить. Паханг даже сочувствовал ему немного. Трудно быть просто голосом без возможности повлиять на что-то. Фаханг хотел рассказать ему об обете воздержания и о том, сколько появляется свободного времени, сил и стремлений, когда перестаешь думать, как завести семью и видеть потенциальную супругу в каждой девушке. Он и не замечал, сколько времени и усилий уходило на эти мысли. Фахангу показалось, что Линху такие ограничения давались проще. Но потом он понял, что для Линху его цель была важнее всего. Он хотел достичь уровня силы хотя бы Ян Шайуана, прошлого учителя Фаханга. Лин Ху был амбициозен, он хотел отличаться. Хотел быть примером. Кажется, ничего в мире он не хотел так сильно, как почеты и славы. Достойной славы. Фаханг... Не был настолько амбициозен, поэтому ему и было сложнее. Но учитель в Джоу направил его, подсказал нужные мысли, помогал ему раз за разом возвращаться на выбранный путь. Сяутун давалось все проще, потому что отказ от вина не был для нее чем-то особенным. Ей не нравился алкоголь. Впрочем, и брак ее тоже не особо интересовал. Может быть, она боялась именно такой ситуации? Ситуации, в которой ее похитят, и ее чистота уже не будет зависеть от нее, из-за чьего-то злого умысла весь ее прогресс пойдет прахом? Никто не похищает девушек, чтобы насильно вливать в них алкоголь. Фаханг, в который раз убедился, что совершенно не понимал мира, в котором жила Сяутун. Фаханг умел готовить, как и все в их троице. В ценах тоже разбирался и отлично умел выживать в одиночку. На рынке он заметил, что к нему присматривается один из строителей, который приценивался к какой-то крупе. Возможно, это было совпадение, но все же. Жители были обеспокоены. На рынке судачили о том, что сначала за городом сгорел дом вдовы генерала, убили ее и почти всех слуг. А те, кто выжил, не могли сказать, кто это был. Фаханг понимал, что для слуг и рассказ о происшедшем был равноценен признанию, что они служили демонам. Потом сгорел большой и богатый дом уже в городе. Все выжили, но никто не мог сказать, кто их поджег. Не мог, потому что Фаханг сделал себе маску из дерева, придел к ней гриву из сена и явился в таком виде. Вид он имел весьма потешный, поэтому описать его очевидцу и не быть поднятым на смех, оказалось сложно. Пенлай, один из трех островов бессмертных, был застроен огромными золотыми и нефритовыми дворцами. Небожители были облачены в белые одежды, птицы и звери все тоже были белыми линху никогда такого не видел и лишь чувство гордости заставляло его соблюдать приличие и не пялиться на все с открытым ртом самый главный дворец был в центре и смотреть на него можно было только издали несмотря на огромные здания сам город был небольшим здесь жили только сами небожители и их слуги У Мингжу показала ему на левый берег небольшой островок, сплошь покрытый красными кленами, и сообщила, ваш покровитель живет там. Туда тоже было нельзя, но издали Линху полюбовался. Он никогда не думал о том, что на самом деле может стать небожителем. Но сейчас очень остро захотелось. Находиться в таком месте, даже слугой, даже жителям Нижних Небес, было почетно. Словно прочитав его мысли, у Минг жу откашлялась и напомнила, «Я все еще могла бы взять тебя к себе Линху словно холодной водой окатила. Как он может об этом думать? сяо -тун пропала, фа -ханг остался один. Какой еще Пенлай? Как бы тут ни было красиво и спокойно, а все же без них совсем не то. Зал суда находился во дворце, близкого к правосудию небожители. Для таких, как Умингжу, вход в него был через неприметную дверь в глубине сада. Только небожители могли входить в главные ворота. Хотя сегодня на процессе их не должно было быть вовсе. У небесных чиновников свои дела им совсем не до суда, пусть даже над демонами. Так что было неожиданностью у этого неприметного входа увидеть небожителя в черном ханьфу и черных доспехах. Линху заранее напрягся. Его спутница никаких знаков ему не сделала, сразу поклонилась. Владыка Ван Хайфэн, приветствую вас! Вы ожидаете кого-то или заблудились? Лин Ху опомнился Ван Хайфэн. он впервые его видел, да еще и в образе Бога. Он поклонился так же, как и у Мингжу, но почувствовал себя ужасно плохо. Хотелось развернуться и бежать. Он слышал о боге войны от Сяутун и Фаханга, которым пришлось с ним драться. И у него сложилось впечатление, что для этого бога нет достойного противника. Что он ужасен, и даже одна встреча с ним не сулит ничего хорошего. Но Ван Хайфен был спокоен и даже благосклонно кивнул. Кто это с вами». Один из служителей Нижних Небес. Также служит Шенчигану? Спросил Ван Хайфен. Линху продолжал стоять в поклоне, не разгибаясь. Он боялся посмотреть в глаза небожителю, потому что ему казалось, что тот сразу поймет, кто перед ним. Да, уже менее уверенно ответила Умингджу. Еще не служит. Пока на испытании. Алинху, не поднимая головы, почувствовал, что к нему протянули руку. Было похоже, что к нему наклонилась скала. Напряжение было колоссальным.